«Пять тысяч дукатов. Сколько?» «Это все стоит недешево». Эдсо стиснул зубы. «Хорошо». Он забрал назад листок бумаги и что-то дописал. «У нас недавно неожиданно появились деньги. Сестра тебе заплатит». «Послушай, Лео, я верю тебе. Не говори никому ни слова. Даже Салайи?» Салай, как хочешь. Но если Боржа узнает о борделе, я убью и Салае, и тебя, друг мой. Леонардо улыбнулся. «Я знаю, сейчас наступили сложные времена, дорогой, но когда я хоть раз в жизни тебя подводил?» Удовлетворившись этим, Эдсо попрощался с другом и отправился в спящего лиса. Он опаздывал, но встреча с Леонардо того стоила. Он вошел во двор и с радостью заметил, что таверна процветала, и собирался было сказать о своем прибытии ворам стоявшим на страже у двери с надписью «Служебное помещение», когда из ниоткуда появился сам Лис. «Доброго дня, Этсоу! Здравствуй, жильберта. Рад, что ты пришел!» «Ты чего-то хотел? Может быть, присяем где-нибудь в тишине? В служебке?» «Давай останемся в гостинице. Я хотел сказать тебе кое-что, чтобы никто не слышал». «Ладно, у меня тоже есть, что тебе сказать». И что должно остаться между нами? Они сели за стол в пустой таверне, подальше от пьяницы игроков. Пришло время наведаться к любовнику Лукреции, Пьетро сообщил Эдсо. Хорошо. Мои люди уже ищут его. Замечательно. Но актера несложно разыскать. А уж знаменитого... Лис покачал головой. Он достаточно знаменит, чтобы иметь дублеров. Мы полагаем, что он залег на дно, так как боится чезари «Да, вполне возможно. Что ж, поступай, как знаешь. Что ты хотел мне сказать?» Несколько секунд Лис боролся сам с собою, а потом сказал. «Это деликатное дело, Эцо. Могу ли я?» «Ты о чем?» «Кто-то предупредил Родриго, чтобы тот держался подальше от замка Сан-Анджело. «И ты думаешь, это кто-то макиавелли Лис промолчал. «У тебя есть доказательства?» Продолжал давить Этсу. «Нет, но... Я знаю, что Макиавели беспокоит тебя. Но послушай, Джильберта, Нельзя действовать на основании одних подозрений». Дверь с грохотом распахнулась, И в гостиницу ввалился раненый вор. «Плохие новости!» – воскликнул он. «Боджи узнали, где находятся наши шпионы». «Кто им сообщил?» – прогремел лис, вскакивая. «Вчера маэстро макиавели спрашивал, как продвигаются поиски актера. Лис сжал руки в кулаки. Эдсо, тихо позвал он. Они захватили четверых наших, продолжал вор. Мне посчастливилось сбежать. Где? Здесь, недалеко. Около Санта-Мария-дель-Орта. Идем, крикнул Эдсо Лис. За считанные минуты люди Лиса приготовили двух коней. И ассасины с огромной скоростью выехали из конюшин спящего Лиса. Я все еще не верю, что Макиавелли оказался предателем, настаивал на своем Эдсу, пока они скакали. Он на какое-то время затаился, чтобы просеять наше подозрение, бросил Лис. Посмотри фактом в лицо. Во-первых, нападение на Монтери Джони. Во-вторых, то, что случилось в Сан-Анджело. А теперь еще и это. За всем этим стоит он. Тогда скачи. Скачи, как молния. Мы должны успеть вовремя, чтобы спасти их. Они не поскакали по узким улочкам, расталкивая в сторону людей, надеясь, чтоб не затоптать их, и на огромной скорости снести несколько торговых палаток. Люди и кур разбегали с их пути, только стражники Боджи попытались остановить, скинув алибарды, но ассасины попросту смели их. Они добрались до места, которое указал раненый вор. За 7 минут. И увидели солдат Бордова в бордово-желтых мундирах, собиравшихся затолкать четверых пойманных воров Скрытый фургон. Солдаты били воров эфесами мечей и издевались над ними. В этот момент на них и обрушились Эцио и Лис, словно разъяренные фурии. Обнажив мечи, они ловко направили лошадей, отрезав солдат от заключенных и рассеяв стражников по площади у церкви. Крепко держа меч в правой руке, Лис отпустил по воде, которую держал левой. Держась только ногами, объехал вокруг фургона выхватил у возщика кнут и жестко хлестнул лошадей по бокам. Те встали на дыбы, заржали, а потом в панике бросились прочь. Возщик тщетно пытался их остановить. Отбросив кнут в сторону, лис чуть было не свалился, но успел схватиться за поводье. Потом послал коня к Эцу, которого окружили пятеро солдат. Стражники ударили коня в грудь мечами и Разогнав их своим мечом, И дав Эдсу время вырваться из ловушки И рыбануть мечом по ближайшему из стражников Развернул в тесном кругу коня И снова с силой ударил и отрубил голову второму Тем временем Лис расправился с последними стражников Остальные либо лежали раненые, либо сбежали «Бегите, придурки!» — крикнул Лис своим людям «Обратно, на базу! Давайте сейчас там встретимся!» Четверо воров поддерживает друг друга бросились вниз по главной улице, затерявшись в небольшой толпе, собравшейся посмотреть на бой. Эцо и Лис поехали следом, следя, чтобы все вернулись в целости и сохранности. Они вошли в спящего Лиса через потайную дверь и собрались в трактире. На гостинице висела табличка закрыта. Лис приказал подать на всех пиво, но не стал дожидаться, пока его принесут, и начал расспросы. «Что вы узнали?» «Босс, они планируют убить актера этим вечером. Чезари послал своего мясника, чтобы он сделал это». «Кого это?» – удивился Эцо. «Ты его видел, – видел лис. Микелета карелье Никто не забудет такое лицо». Эцо вспомнил, что видел этого человека по правую руку от Чезария в Монтерен а потом в конюшнях замка Сант-Анджело. Жестокое избитое лицо, из-за которого он выглядел старше, чем был на самом деле». Ужасные шрамы возле рта навсегда закрепили на его лице саркастическую улыбку. Микелета Карелья. Или на самом деле Мигель де Карелла. Карелла, регион в Наваре, был не только родиной неплохих вин, но и этого палача и убийцы. Он способен убить человека 150 разными способами, сказал Лис. Но предпочитает душить. Он помолчал. Безусловно, он лучше убийца в Риме. От него никто не ускользал. «Будем надеяться, сегодня вечером это случится впервые», – отозвался Эдсо. «Где это случится? Вы узнали?» – спросил Лис у воров. «Сегодня вечером Пьетро выступает в мистерии. Он репетирует в секретном месте. Наверное, он напуган. Что дальше? Он играет Христа». Воры вместе засмеялись. Лис пристально посмотрел на них. «Его подвесят на кресте», – продолжил вор. «Микелета подойдет с копьем, чтобы проткнуть его, но это будет по-настоящему!» «Вы знаете, где сейчас Пьетро?» Вор покачал головой. «Нет, мы его не нашли, но мы знаем, что Микелета будет ждать в старых банях императора Трояна». «В банях Трояна?» «Да, мы думаем, план таков. Микелета переоденет своих людей в костюме и выставит убийство как несчастный случай. Но где произойдет это представление?» Мы не знаем, но где-то недалеко от того места, где Микелета будет ждать своих людей Я прослежу за ним, решил Эдсо Он приведет меня к любовнику Лукреции Что-нибудь еще? Лис кивнул своему вору Они покачали головами Слуга принес пиво, хлеб и мясо Воры с удовольствием набросились на еду Лис отвел Эдсо в сторону Эдсо, прости, но я убежден, что Макиавели предал нас Он поднял руку, не давая Эдсоу возразить. «Твои слова не разубедят меня. Я знаю, мы оба хотели бы, чтобы это было не так. Но теперь все стало ясно. Я считаю, что мы должны сделать то, что необходимо». Он помолчал. «Если ты не сделаешь это ты, то сделаю я». «Я понял тебя». «И еще одно, Эдсоу. Видит Бог, я предан братству. Но я также должен позаботиться и о своих людях. Пока все не уладится, я не собираюсь подвергать их риску. Я хочу сказать не риску. У тебя свои приоритеты, Джильберта. А у меня свои. Эдсо ушел, чтобы приготовиться. Взяв у Лиса лошадь, он поехал прямиком в цветущую розу. Клаудия приветствовала его. Тебе кое-что принесли, сообщила она. Правда? Двое мужчин. Очень элегантные. Один молодой, похожий на жулика но все же довольно красивый. Второму около 50 примерно лет на пять старше тебя. Конечно же, я его вспомнила, твоего старого друга Леонардо, но он вел себя довольно официально, передал мне твою записку, а я им заплатила. Быстро они. Клаудия улыбнулась. Он сказал, что подумал, ты оценишь скорость доставки. это улыбнулся в ответ. Было бы неплохо столкнуться вечером с врагом. Он представил себе людей Микелета, обученных убивать со своей жестокостью, вооружившись оружием из кодекса. Но ему нужен был запасной вариант. А из слов лиса он знал, что не может рассчитывать на воров. Он подумал о собственных рекрутах. Пришло время проверить, чему они научились. Глава 36 Эциу не знал, что в это же самое время. Мессер Карели выполняет поручение своего хозяина, перед тем, как отправиться на задание вечером. Он молча стоял на пустынной пристани близ Тибра. Несколько барж и два корабля мягко качались на волнах, стоя на якоре. Грязные, свернутые паруса кораблей слегка колыхались от ветра. К кораблям приблизилось несколько стражников с гербами Чезари на мундирах. Они полутащили полувели за собой мужчину с завязанными глазами. Во главе отряда был сам Чезария. Микелета без удивления узнал в человеке Франческо Троки. «Прошу», — всхлипнул Франческо, — «я ничего не сделал». «Франческо, мой дорогой друг», — проговорил Чезари. — «мне известно все. Ты рассказал своему братцу о моих планах в Романье, и он связался с послом Венеции. Ты не можешь отрицать свою вину». Это была случайность. Я по-прежнему остаюсь твоей слугой и верным союзником. Ты требуешь, чтоб я ради дружбы простил тебя? Не требую, я умоляю. Мой дорогой Франческо, чтобы обидеть Италию, я должен держать под контролем все. Тебе известно, что все мы служим могущественной организации, во главе которой стою я, ордену тамплиеров, но я думал, что ваш отец... Если церковь не подчинится мне, жестко продолжал Чезарий, я ее полностью уничтожу. Но вы же знаете, что я работаю не на папу, что я работаю на вас. Да неужели, Троки? Есть только один способ окончательно убедиться в этом. Уверен, что вы не убьете меня намеренно. Я же ваш самый преданный союзник. Чезарий улыбнулся. но конечно же, нет. Он щелкнул пальцами. За спиной Франческо появил Микелетто. «Вы... вы меня отпустите!» В голосе Троки проскочило облегчение. «Благодарю, Чезари. Спасибо от всего сердца! Вы не пожалеете!» Но его речь оборвалась, стоило только Микелета наклониться вперед и накинуть Франческо на шею тонкий витой шнур. Чезарь мгновение смотрел на это, и, не дожидаясь, пока Франческо умрет, повернулся к капитану стражи. «Костюмы для Мистерия готовы?» «Да, сир». Отдайте их Микелетта, когда он закончит. Да, сир. Лукреция моя и только моя. Не думал, что она так важна для меня. Но когда мне в Урбино доставили послание от одного из ее людей, что какой-то отвратительный актерышка смеет ее лапать и пускать на нее слюни, я немедленно вернулся. Испытывал ли ты когда-нибудь такую страсть, капитан? Да, сэр. Глупец. Ты закончил Микелета. Мессер, он мертв. Привяжите к нему камни и сбросьте в Тибор. Слушаюсь, Чезари. Капитан отдал приказ своим людям, и четверо солдат сходили и принесли две большие плетеные корзины. Вот костюмы. И дважды убедитесь, что правильно все сделал. Хорошо, мессер. Чезари ушел, оставив своих подчиненных заниматься приготовлением к миссии. Микелета жестом приказав солдатам идти за ним, направился в сторону Терм-Трояна. Эдсо вместе с отрядом рекрутов уже был там, прячась в тени разрушенного портика. Он заметил, как недалеко собрались несколько человек в черном. Вскоре появился Микелета. Охранники положили костюмы рядом с людьми в черном. Микелета жестом приказал им одеваться. Под прикрытием глубоких теней Эдсо кивнул своим людям, чтобы те были готовы. На левое запястье он прицепил защитный наруч. На правое... «Отравленный клинок». Люди Микелета выстрелились в линию и по одному стали подходить к командиру, который вручал им костюмы, одежду римских легионеров, живущих во времена Христа. Эдсоу заметил, что сам Микелета надел костюм Центуриона. Когда все разошлись надевать костюмы, Эдсоу бесшумно привел в действие «Отравленный клинок», что сделал для него Леонардо. Ничего не подозревающие бандиты Без единого звука валились на землю. Потом один из ректортов Этсо забрал одежду, и они оттащили тела приспешников Микелета туда, где их никто не заметит. Погруженный в работу, Микелета не подозревал, что теперь он командует совсем не своими людьми. Он спокойно повел их в направлении Колизея. Этсо непрерывно следовал по пятам. Театральная сцена была возведена на развалинах старого римского амфитеатра, где некогда еще во времена императора Тита дрались друг с другом до смерти гладиаторы, а позже десятками сотен держались дикие животные или вам бросались на съедение первых христиан. Это было сумрачное место, но мрак разгоняли сотни мерцающих факелов, освещающих сцену. На деревянных трибурах вокруг стояли скамьи, на которых сидели зрители, поглощенные мистерией о муках Христа. «Я ищу Пьетра Беннентедди», — сказала привратнику Микелетта, показав вам пропуск. «Он уже на сцене, сеньор», — ответил тот. «Но один из моих людей отведет вас туда, где вы сможете его подождать». Микелета повернулся к спутникам. «Не забудьте», — произнес он, — «я надену этот черный плащ с белой звездой на плече. Прикрывайте мою спину и ждите сигнала, приказа Понтия Пилата, чтобы Центурион нанес удар». Я должен добраться до Пьетра раньше, чем он сделает это, подумал Эцио, который шел в самом хвосте отряда. Вслед за Микелета они вошли в Колизей. На сцене были установлены три креста. Эцио увидел, что его рекруты стали так, как им велел Микелета, который сам занял позицию сбоку. Представление уже достигло своего апогея. Боже мой, боже мой! Для чего ты меня оставил? кричал с креста Пьетро. — Слушай, — сказал один из актеров, играющих фарисеев, — Илью зовет он. Один из одетых, как римский легионер, смочил в уксусе губку, не наколов ее на кончик копья. — Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его. — Я хочу пить. — О, как я хочу пить! — воскликнул Пьетро. Солдат поднял губку к губам Пьетра. Да, больше ты попить не сможешь, — заметил второй фарисей. Петров вскинул голову. «Господь всемогущий!» – продекламировал он. «Неисповедимы дела твои! Дух мой идет к тебе! Прими его в руки свои!» Пьетро глубоко вздохнул. «Свершилось!» Его голова упала на грудь. Христос умер. Микелета поднялся на сцену. Костюм сотника блестел из-под черного плаща. Эдсо следил за ним, думая, что же случилось с тем актером, который должен был изначально играть роль Центуриона. И пришел к выводу, что он встретил ту же судьбу, что и большинство жертв Микелету. Лорды, истинно говорю вам, громко произнес Микелета, это есть сын Господа Вседержателя. Я знаю, что говорю истину, дабы вы поверили, ибо с ее пришло, да сбудется Писание. Центурион, перебил актер, играющий Каифу, видит Бог, как велика твоя глупость. Ты не понимаешь. «Когда ты увидишь, как кровь потечет из его сердца, ты поймешь, что ты ошибался. Лонгин, возьми копье из моих рук!» Каифа передал деревянное копье актеру, играющему римского легионера Лонгина, крупному мужчине с длинными мягкими волосами, который почти наверняка был любимцем публики, и без сомнения подумал Эцио злейшим соперником Пьетра. «Прими ее копье и внимательно послушай». — добавил один из фарисеев. — Ты должен проткнуть им Иисуса из Назарета, чтобы мы убедились, что он действительно мертв. — Я сделаю так, потому что ты приказываешь, — проговорил Лонгин. — Но это падет на ваши головы. Что бы ни случилось, мои руки будут чисты. Потом он ткнул в сторону Иисуса копьем. И как только из спрятанного на бедренной повязке Пьетра мешочка хлынула вода и кровь, Продолжил свою речь. Эце увидел, как ревниво блеснули бусины мертвых глаз Петру, который наблюдал за соперником. «Господь, я вижу ты здесь. Пусть вода моет руки мои, и копье мое пусть прояснятся глаза мои, чтоб я яснее смог узреть тебя». Он сделал драматическую паузу. «Увы, увы, горе мне. Что я натворил? Я убил человека, но, честно говоря, не знаю кого». «Господь на небесах, вызывая к Твоему милосердию, Тело мое направляло мои руки, Но не душа!» Сделав еще одну паузу для аплодисментов, Он продолжил, «Господи Иисус, Я слышал, что многие говорили о Тебе, Что Ты исцелял своей жалостью больных и слепых, Да прославится имя Твое! Сегодня Ты исцелил меня от слепоты, Слепоты духа моего, «И отныне, Господи, буду я твоим последователем, а три дня спустя воскреснешь ты и будешь судить нас». Актер, игравший Иосифа из Ариматеи, богатопроводителей евреев, который пожертвовал собственную гробницу, чтобы в ней погреблетело Христа, сказал «О Господь Бог, что за сердце у тебя? Если ты позволишь этому человеку убить того, кого я вижу мертвым, того, кто висит на кресте». И кто никогда не сделал ничего дурного? Он твой собственный сын. В гробнице, что построила я для себя, будет похоронено его тело, ибо он царь блаженства. Никодим, коллега Иосифа, по Синдериону, испытывающий сочувствие мужчина, тоже завопил. Иосиф, я с уверенностью говорю, это сын всемогущего Бога. Попросим же у Понтия Пилата разрешение забрать его тело и похороним с почестями. Я помогу тебе снять его с креста. Иосиф повернулся к актеру, игравшему Понтия Пилата, и снова заговорил. «Пилат, прошу тебя даровать мне благо, кое только ты можешь мне дать. Позволь забрать мне тело пророка, что умер сегодня». Эдсо проскольнул за кулисы. Микелета занял место рядом с центральным крестом. Он сбросил свой костюм и нашел одеяние раввина, которое торопливо надел. Теперь он сам мог выйти на сцену. Пройдя по кулисам налево, Эдсо сумел поближе подобраться к Микелета так, чтобы никто не обратил на него внимания. «Иосиф, если Иисус из Назарета мертв, и если Центурион подтвердит это, я не стану отказывать тебе в просьбе». Понтипилат обратился к Микелету. «Центурион, умер ли Иисус?» «Да, Ваша Светлость», уверенно заявил Микелета, И Эцио заметил, что он прячет в складках плаща стилет. Эцио сменил отравленный кинжал, в котором уже закончился яд. Наверное, скрытый клинок и вонзил его Микелета в бок, удержав его прямо и уводя за сцену, туда, откуда сам только что пришел. Оказавшись за кулисами, Он опустил противника на землю.